604. В первый же день работы в отделе судебной экспертизы тебе внушили, что на месте преступления совпадений не бывает. Потом повторяли при каждом удобном случае, если вдруг в недобрый час ты об этом позабудешь. Тебе объясняли, что совпадения не только сбивают с толку, но могут оказаться вредными, дающими обратный эффект. и приводили в пример самые вопиющие случаи, когда это непоправимо губило расследование. Имея такой склад ума, Сандра не очень верила в совпадения. Но в обыденной жизни все-таки признавала, что случайные связи между событиями иногда бывают полезны, по крайней мере заставляют обратить внимание на вещи, которых мы иначе не заметили бы. Она пришла к выводу, что некоторые из таких связей нас не касаются. Мы в самом деле отмахиваемся от них, называем простыми совпадениями, но другим как будто предназначено наложить на нашу жизнь свой отпечаток силой изменить ее, и тогда мы присваиваем им иное имя, мы называем их знаками. Они часто заставляют верить, будто именно нам адресовано единственное в своем роде, избранное послание, словно бы космос или высшее существо, обращается исключительно к нам. Иными словами, заставляют нас чувствовать себя особенными. Сандра помнила, что именно совпадение последнего типа Карл Густав Юнг определял как «синхроничность». приписывая им три основные характеристики. Они должны быть абсолютно непричинными, то есть не имеющими никакого отношения к причинно-следственной связи, должны совпадать с глубинным эмоциональным опытом и, наконец, обладать мощным символическим потенциалом. Юнг полагал, что некоторые люди ищут глубинный смысл в каждом неожиданном событии, какое с ними случается, и этим живут. она так не поступала, но была вынуждена пересмотреть свои взгляды. Этому способствовал рассказ Давида о необычайной цепи событий, которая предопределила их встречу. За два дня до летнего отпуска Давид оказался в Берлине. Он должен был встретиться с друзьями на Миконосе, они собирались вместе пуститься в плавание под парусом по греческим островам. Но тем утром, Не прозвонил будильник, он проспал, хотя все-таки приехал в аэропорт как раз к концу регистрации. Еще, помнится, подумал, вот повезло, не зная, что его ждет впереди. Чтобы долететь до острова, нужно было сделать пересадку в Риме. Но не успел Давид сесть в самолет, как ему сообщили, что где-то в Берлине, по чьей-то небрежности, его багаж затерялся. Не имея... ни малейшего желания отказываться от поездки, он прямо в аэропорту быстро купил новый чемодан и новую одежду и поспешил на регистрацию прямого рейса в Афины и обнаружил, что поскольку начался сезон отпусков, он попал под перебронирование. В 11 часов вечера Давид должен был уже сидеть на корме трехмачтовой яхты и смаковать УЗО со льдом рядом с манекенщицей-индианкой, с которой познакомился в Милане две недели тому назад. Вместо этого он торчал в зале отправления битком, набитым туристами, и заполнял бланки, чтобы выручить свой багаж. Он мог подождать до утра и улететь первым рейсом, но почувствовал, что не продержится столько. Тогда он взял на прокат машину, намереваясь доехать до порта Бриндизи, а оттуда поплыть в Грецию на пароме. За ночь он проехал километров пятьсот и увидел, как солнце всходит над побережьем Апулей. Судя по дорожным указателям, ему оставалось еще немного, но тут с машиной начало происходить что-то странное. Мотор работал все слабее и слабее, и, наконец, совсем заглох. Оставленный несчастливой судьбой на обочине шоссе, Давид вылез из машины и вместо того, чтобы сетовать на невезение, обратил взгляд на открывшийся перед ним пейзаж. Справа прилепился к скале белый городок, с другой стороны, в нескольких сотнях метров, море. Он вышел на пляж, в этот утренний час пустынный, у полосы прибоя закурил свою анисовую сигариллу и этим отпраздновал восход солнца. Тогда-то, опустив взгляд, он и заметил на мокром песке маленькие следы, изящные, симметрично расположенные. Сердце у него забилось, он почему-то подумал, что их оставила женщина, которая... Бегает трусцой по пляжу. Прибрежная полоса в том направлении прихотливо изгибалась, и бегуньи не было видно, но вряд ли прошло много времени, иначе прибой уже разгладил бы песок. Рассказывая свою историю, Давид на этом месте испытывал затруднение. Ему никак не удавалось описать, что ему ударило в голову в тот момент. Его вдруг охватило непреодолимое желание догнать бегущую, и он припустил вслед за ней. В этом месте Сандра всегда спрашивала, как он узнал, что бежала женщина. «Я и не знал точно, только надеялся. образе, вдруг бы я догнал мальчонку или малорослого мужика». Такое объяснение ее не устраивало. Полицейская выучка подвигала к тому, чтобы и дальше задавать вопросы. «С чего ты вообще взял, что там кто-то бегает трусой?» Но у Давида был готов ответ. «В тех следах пальцы отпечатались глубже, чем пятки. Человек бежал!» «Да, это вероятно». И Давид продолжал рассказ с того места, на котором его прервали. Он пробежал метров сто, скатился с дюны и различил женскую фигуру. На девушке были шорты, облегающие майка и спортивные тапочки. Светлые волосы убраны в хвост. Он не мог видеть лица, но все равно испытывал неодолимое желание ее окликнуть. Глупо, конечно, ведь он не знал, как ее зовут. Тут он прибавил шагу. Что он скажет ей, когда догонит? По мере приближения все больше осознавал, надо придумать что-то, чтобы не выглядеть полным идиотом, но в голову ничего не приходило. С большим трудом он все-таки настиг ее. Девушка была красавицей. При этих его словах Сандра обычно улыбалась. Давид же, нагнав девушку, извинился и попросил остановиться на минутку. Незнакомка нехотя исполнила просьбу, оглядывая с ног до головы ненормального, который никак не мог перевести дух. Он сутки не раздевался, провел бессонную ночь, вспотел от бега и пах явно не розами. «Привет, я Давид», — сказал он, протягивая руку. Девушка поглядела на него с отвращением, будто ей предложили тухлую рыбу, а Давид добавил «Знаешь, что Карл Густав Юнг говорит о совпадениях?» И принялся рассказывать ей без всякой видимой причины обо всем, что приключилось с ним с тех пор, как он вылетел из Берлина сутки назад. Она стояла и слушала, не говоря ни слова, наверное, пыталась понять, к чему клонятся все эти речи. Она дослушала до конца, потом заметила, что все это не назовешь совпадением, ведь, несмотря на то, что цепь событий, не зависящих от его воли, привела его на пляж, он сам решил бежать по следам, поэтому теорию синхроничности никак нельзя приложить к их встрече. — Кто это сказал? — Юнг. Возражение показалось Давиду резонным, и он умолк. Не зная, что еще добавить, он распрощался и уныло побрел назад. Брел и думал, как было бы здорово, если бы эта девушка в самом деле оказалась особенной, даже, может быть, стала женщиной его жизни. Было бы замечательно вот так влюбиться и рассказывать эту историю все последующие годы, как ряд мелких неприятностей превратился в великую поэму любви. И все из-за пропавшего багажа. Девушка не побежала за ним, не сказала, что передумала. И он так и не узнал, как ее зовут. Прождав целый месяц и так и не получив свой багаж от авиакомпании, Давид отправился в Квестуру Милана, чтобы заявить о краже. Там у кофейного автомата впервые встретил Сандру. Они обменялись парой слов, понравились друг другу и через несколько недель стали жить вместе. Теперь, едва проснувшись, лежа в постели в номере римской гостиницы с тяжким грузом на душе, только что обнаружив, что Давида убили, и вбив в себе в голову, что она должна найти убийцу, Сандра невольно улыбнулась при этом воспоминании. Каждый раз, когда Давид рассказывал эту историю какому-то новому другу, тот все время думал, что девушка на пляже — Сандра. Однако самое чудесное во всех перипетиях — было то, что жизнь воспользовалась банальнейшим рядом событий, чтобы открыть величайшие возможности. Так что сердцу мужчин или женщины вовсе не требуется распознавать знаки. Иногда достаточно найти друг друга среди миллиардов людей. И если бы перед тем кофейным автоматом Сандра не вытащила из кошелька банкноту в 5 евро, а у Давида не нашлось бы мелочи, чтобы ее разменять, у них, наверное, не случилось бы повода заговорить. И, постояв рядом в ожидании напитка, они разошлись бы в разные стороны, остались чужими, не подозревая о том, что могли бы подарить друг другу любовь и, что уж вовсе невероятно, не испытывать из-за этой любви страданий. Сколько раз за день с нами происходит то же самое без нашего ведома? Сколько людей встречаются случайно, а потом расстаются, как ни в чем не бывало, не подозревая, что подходят друг к другу, составляют совершенную пару. Поэтому, хотя Давид и погиб, Сандра считала, что ей в жизни повезло. «А вчера вечером что это было?» – спросила она себя. Встретив человека со шрамом на виске, она испытала потрясение, с которым не могла справиться – Думая, что перед ней убийца, обнаружила, что это священник. В то, что он говорил, искренне Сандра не сомневалась. Он мог бы убежать, как только погас свет, но остался, чтобы сказать, кто он такой. Перед лицом столь неожиданного откровения Сандра не решилась спустить курок, Она так и слышала голос матери, которая увещевает ее. «Сандра, милая, нельзя стрелять в священника, так не делают». Смех, да и только. Совпадение. Но нет никакого способа обнаружить связь между Давидом и тем мужчиной. Сандра встала с постели и пошла взглянуть на его фотографию одну из снятых старой лейкой, которую она проявила – как священник затесался в расследование, Его изображение ничего не проясняло, только еще больше, запутывало. В животе у нее заурчало, кроме того, она чувствовала какую-то слабость. Сандра уже давно ничего не ела, может быть, ее лихорадило. Ночью она вернулась в отель, промокнув под дождем до нитки. Но в резнице Сан-Луиджи де и Франчезе она осознала, что ищет не только справедливости. «Возникла некая темная потребность, которую нужно утолить. Страдание приводит к странным последствиям. Ослабляет, делает более ранимой, но одновременно придает силу желаниям, которые, казалось, ты могла обуздывать, заставляет причинять другим такую же боль, как будто месть, единственное средство справиться со своей». Сандра поняла. что следует считаться с темной стороной, о наличии которой в себе она не подозревала. «Я не хочу становиться такой», — сказала она себе, но со страхом ощущала, что-то в ней должно неизбежно измениться. Она отложила фотографию священника со шрамом на виске и сосредоточилась на последних двух, которые предстояло расшифровать. Одна темная. Но другой, Давид, перед зеркалом грустно машет рукой. Сандра поднесла обе к глазам, пытаясь уловить между ними связь. Но в голову ничего не приходило. Опустив руки, она замерла, не в силах оторвать взгляд от пола. Под дверью лежала открытка. Несколько секунд Сандра смотрела на нее, не двигаясь с места. потом решилась подобрать, быстро, словно чего-то опасаясь. Кто-то просунул эту бумажку ночью в течение тех немногих часов, пока она спала. Сандра рассмотрела открытку. На ней был изображен доминиканский монах, святой Раймонда из Пиньяфорта. Имя было отпечатано на обратной стороне, там же Молитва на латыни, которую следовало прочесть, прося заступничество святого. Некоторые фразы нельзя было разобрать. Их покрыла надпись, сделанная красными чернилами, увидев которую, Сандра содрогнулась. Одно слово. Подпись. «Фред». 7.00. Ему требовалось людное место. Макдоналдс рядом с площадью Испании в этот утренний час подходил идеально. Там толпились в основном иностранные туристы, которым никак было не приспособиться к приятной эфемерности итальянского завтрака. Маркус выбрал это заведение, потому что ему было необходимо ощущать присутствие людей вокруг. Знать, что все в мире идет своим чередом, несмотря на ужасы, которые ему приходится видеть каждый день. Увериться, что он не одинок в своей борьбе, ведь семьи, гомонящие вокруг, производили на свет детей, растили их с любовью и воспитывали так, чтобы и они в будущем повторили тот же путь, играли свою роль в спасении человеческого рода. Потому-то Маркус сдвинул на край стола стакан жидкого кофе, к которому не притронулся, и положил перед собой папку. Полчаса назад Клименты принес ее и спрятал в исповедальне. Еще одно надежное место, которое они использовали для обмена информацией. Детский рисунок, изображавший мальчика с ножницами, который они нашли на чердаке Джереми Смита, тут же привел Клименты на память дела трехлетней давности. Еще на вилле он кратко изложил основные факты. Потом... когда они покинули виллу, спешно отправился в архив. Код на обложке был s.g.554-33-1. Но все называли это дело «делом Фигаро». Так СМИ окрестили преступника, имея в виду его невероятную ловкость, но не испытывая никакого снисхождения по отношению к жертвам. Маркус открыл папку, И стал читать протокол. Однажды в пятницу глазам полицейских на небольшой вилле в квартале нового Саларио предстала чудовищная сцена. Молодой человек, двадцати семи лет, почти лишившись чувств, лежал в луже с собственной блевотины у подножия лестницы, которая вела на верхний этаж. Неподалеку валялась разбитая инвалидная коляска, которой он пользовался, чтобы передвигаться. У Федерика Нони были парализованы ноги, и агенты вначале подумали, что он неудачно упал. Но на втором этаже их ждало еще одно зрелище, леденящее душу. В одной из спален они нашли растерзанный труп сестры-инвалида Джорджии Нони. Двадцатипятилетняя девушка лежала ногая, все тело покрывали глубокие резаные раны, смертельный удар был нанесен в живот. Осмотрев повреждения, судмедэксперт установил, что орудием преступления могли быть ножницы. Климент обмолвился, что сей предмет уже был печально известен силам правопорядка, ибо какой-то маньяк точно таким же образом напал на трех женщин, отсюда и его прозвище Фигаро. Те женщины выжили. Но, судя по всему, нападавший решил повысить планку, сделавшись убийцей. «Маньяк – неточное определение», – подметил Маркус. «В этом человеке таилось нечто большее. В его извращенном и болезненном воображении то, что он творил с помощью ножниц, было необходимо, ибо доставляло ему удовольствие». Он с наслаждением вдыхал запах страха, смешанный с запахом крови, брыжущей из ран. Маркус на мгновение поднял взгляд от страниц, ему необходимо было окунуться в нормальную жизнь, обрел отдохновение, глядя на девочку, сидевшую за несколько столиков от него и бережно открывавшую коробку с хэппи Девчонка заранее облизывается, глаза горят от восторга. «Где, в какой точке мы изменяемся?» – спросил он себя, «когда история каждого искажается непоправимо. Но иногда этого не происходит. Иногда все идет так, как следует». Взглянув на девочку, он хоть немного довернул себе веру в человечество. Теперь можно снова погрузиться в ад, в документы, которые лежали перед ним. Он начал читать полицейский протокол, описывающий последовательность событий. Убийца вошел через переднюю дверь, которую Джорджия Нони, ходившая за покупками, неосторожно оставила открытой. Фигаро обычно выбирал себе жертву в супермаркете, а потом следовал за ней до самого дома. Однако другие девушки в момент нападения были одни, а вместе с Джорджией в доме находился ее брат Федерико. «Когда-то он был спортсменом, очень перспективным, но банальное падение с мотоцикла положило конец его карьере. Он вообще потерял способность ходить». По словам молодого человека, Фигаро напал на него сзади, перевернув инвалидную коляску, опрокинул его на пол. Бедняга потерял сознание. «Потом затащил Джорджию наверх, где сотворил с нею то же самое, что творил с другими женщинами». Федерико пришел в себя и увидел, что инвалидная коляска сломана. Услышав крики сестры, понял, что наверху творится что-то ужасное. Стал звать на помощь, пытался взобраться по лестнице на руках. Но он утратил прежнюю силу, к тому же ослабел от удара, и у него ничего не вышло. С того места, где он лежал, Федерико слышал все, но не мог прийти на помощь сестре, которую любил больше всех на свете. Сестра окружила его нежной заботой и, возможно, так и ухаживала бы за ним до конца жизни, и вот теперь ему только и оставалось, что исходить бессильной злостью у подножия проклятой лестницы. Тревогу забила соседка, услышавшие крики. Когда приблизились сирены патрульной машины, убийца сбежал через заднюю дверь, выходящую в сад. Торопясь скрыться, оставил на клумбе четкие следы. Окончив читать, Маркус поднял глаза и увидел, что девочка, открывшая хэппи-мил, прилежно делит с братиком шоколадный кекс под благосклонным взглядом родителей. Роящиеся в голове вопросы несколько затуманили идиллическую семейную картину. На этот раз жертвой, предназначенной для того, чтобы отомстить, станет Федерика Нони, «Кто-то уже помогает ему найти убийцу сестры, который остался безнаказанным?» «И его, Маркуса, задача остановить молодого человека?» Задаваясь такими вопросами, Маркус наткнулся на запись в самом конце. Этой детали, возможно, даже и его друг Климента не знал, поскольку ни словом о ней не обмолвился на вилле Джереми Смита. «Никакой мести». Не могло быть, потому что Фигаро имел имя. Преступника арестовали, дело закрыли. 7.26. По меньшей мере минут двадцать она не отрывала взгляда от открытки с подписью «Фред». Сначала зловещий мотив, песня «Символ», их с мужем взаимной любви, записанной на диктофон, спрятанной на заброшенной стройке, и напетой голосом его убийцы. Теперь осквернена еще одна частица их близости. Ласковым прозвищем, которое Сандра присвоила Давиду, уже владела не только она одна. — Это убийца, — сказала она себе, сжимая в руках листок, подсунутый под дверь. — Он знает, что я здесь. «Чего он хочет от меня?» Не выходя из номера, Сандра старалась найти объяснение, успокоиться. На открытке с образом святого Раймонда вместе с молитвой было указано место поклонения этому доминиканскому монаху, одна из капелл базилики святой Марии над Минервой. Сандра решила позвонить Демикелесу, расспросить его. Уже взяла в руки сотовый, Но заметила, что тот разрядился. Поставила его на зарядку и направилась к стационарному телефону. Но вместо того, чтобы набрать номер, застыла с трубкой в руке. Узнав, что Давид приехал в Рим, чтобы раскрутить какое-то деликатное дело, Сандра уже задавалась вопросом, удалось ли ему за время пребывания в городе вступить с кем-то в контакт. С человеком, который мог бы оказать ему какую-то поддержку, Но ни в ноутбуке, ни в памяти мобильника за весь этот период не сохранилось ни единого электронного письма, ни одного звонка. Такая изоляция ей показалась странной. Сейчас Сандра сообразила, что не проверила гостиничный телефон. «Мы так привыкли к передовым технологиям», — сказала она себе, «что упускаем из виду элементарные вещи». Она повесила трубку, потом набрала девятку, чтобы связаться со стойкой регистрации. Попросила к телефону администратора. Затребовала перечень звонков, произведенных Давидом за время пребывания в отеле. В очередной раз злоупотребила служебным положением, заявив, будто проводит расследование гибели мужа. Администратор, хоть и не поверил ей до конца, все-таки согласился предоставить данные. Вскоре курьер исправно принес ей листок с одним единственным номером. 2039-328-39-56-7. Она рассудила правильно. Давид несколько раз набирал на гостиничном телефоне номер сотового. Хорошо бы выяснить, кто отвечал на эти звонки, но три последние цифры были перечеркнуты. Это в порядке вещей, что телефонная служба гостиницы, дабы не вторгаться в личное пространство клиентов, не регистрирует полностью номера входящих и исходящих звонков. Собственно говоря, записи служат всего лишь подтверждением звонков, которые клиент обязан оплатить. И все-таки Роздавит решился позвонить по данному номеру со стационарного телефона гостиницы. Это означало, что он не боялся человека, с которым собирался переговорить. Почему она должна бояться? Сандра снова взглянула на открытку с надписью «Фред». А вдруг ее послал? Не убийца мужа. Вдруг это сделал какой-то тайный союзник? Гипотеза казалась многообещающей. Кто бы ни был этот человек, после того, что случилось с Давидом, он наверняка почувствовал, что и ему грозит опасность. Естественно, что он действует осторожно. Вдруг листок, найденный под дверью, приглашение. Она должна пойти в базилику Святой Марии над Минервой, поскольку там находится что-то такое, что может оказаться ей полезным. Подпись Фред попросту должна ее успокоить, обозначить, что приглашающий знал Давида. Трого говоря, если бы кто-то хотел причинить ей вред, он предпочел бы таиться в тени и нанести удар из-под тишка, а не оставлять послание. Сандра понимала, что ни в чем уверенности нет. Одни сомнения и вопросы, встающие на каждом шагу. Понимала, что стоит на распутье. можно сесть на первый же поезд, вернуться в Милан и постараться забыть всю эту историю, либо продолжать любой ценой. Он решила идти вперед, но сначала выяснить, что ожидает ее в капелле святого Раймонда из Пеньефорта. Базилика святой Марии над Минервой, расположенная в нескольких шагах от пантеона, была воздвигнута в 1280 году поблизости от античного храма посвященного Минерве Халкидикийской, Сандра взяла такси, доехала до площади перед храмом, посередине которой стоит небольшой египетский обелиск. Папский архитектор Бернини водрузил его на спину слона. Легенда гласит, что он нарочно повернул каменного зверя задом к монастырю братьев-доминиканцев, потешаясь над их тупоумием. Сандра надела джинсы и серую плюшевую куртку с капюшоном, которую можно было накинуть на голову в случае дождя. От бури, бушевавшей ночью, осталось одно воспоминание. Горячий ветер высушивал мостовые. Таксист, который вез ее, щел своим долгом рассыпаться в извинениях за то, что день за днем без перерыва стоит скверная погода, ведь в Риме, и это каждый знает, всегда светит солнце, Но черные тучи, словно гангрена, уже начали распространяться по небу, озаренному золотыми лучами. Сандра вошла через портал в романском и ренессансном стиле и обнаружила, к своему удивлению, что интерьер средневековый, готический, с некоторыми сомнительными барочными коррективами. Несколько мгновений постояла, из фресками на сводах, синифон. Фигура апостолов, пророков и отцов церкви. Двери базилики только-только открылись, чтобы впустить прихожан. Согласно расписанию прикрепленному у входа, первую утреннюю мессу будут служить не раньше десяти. Если не считать монахини, которая расставляла цветы на главном алтаре, Сандра оказалась единственной посетительницей. Присутствие сестры ее, однако, успокаивало. С образом святого Раймонда в руке Сандра в полном одиночестве отправилась искать картину. Прошла вдоль Нефа, заглядывая в каждую капеллу. Всего в церкви их насчитывалось двадцать, все роскошные, отделанные красной яшмой в прожилках, которые переплетались, велись, казались живыми, или мрамором разных цветов, который то изгибался мягко, не спадая складками, легкими, словно драпировки из настоящей тканей. что воплощался в скульптурах святых с их ликами цвета слоновой кости, гладкими, сияющими. Капелла, которая интересовала Сандру, оказалась последней в глубине справа, самой бедной. Лишенной украшений, затиснутая в темный угол, она составляла не больше 15 квадратных метров. Драгоценный резной мрамор не покрывал голую стену, почерневшую от копоти, вдоль стены только ряд надгробных памятников. Сандра взялась за мобильник, решив сфотографировать все, деталь за деталью, как на месте преступления. От общих планов к частностям. Щелкала кадр за кадром, сверху вниз, особое внимание уделяло произведениям искусства, находившимся в капелле. Святой Раймонда из Пеньяфорта был изображен в доминиканском облачении рядом с апостолом Павлом на заалтарном образе. Слева – картина маслом со святой Лючией и святой Агатой. Но Сандро особенно поразила фреска с правой стороны капеллы «Иисус – судья между двумя ангелами». Снизу ее окаймляли многочисленные зажженные свечи, крохотные огоньки присали, колыхались от малейшего дуновения, окрашивая тесное помещение в красноватые тона. Сандра фотографировала картины и фрески в надежде получить обещанный ответ, подобный тому, который предоставила ей мученичество святого Матфея в Сан-Луиджи деи Франчезе. Она была уверена, что на снимках все увидится по-новому, прояснится, точно так же, как на местах преступления, куда она выезжает вместе с бригадой экспертов. И все-таки разгадать загадку не получалось. Второй раз за утро. Первый раз был, когда она обнаружила таинственный номер сотового, сохраненный телефонной службой гостиницы. Но, увы, без последних цифр. Это удручало. Знать, что ты близка к истине и не можешь сделать последний решающий шаг. А если в фотографиях Давида есть какие-то отсылки к этому месту? Она припомнила два оставшихся изображения. Не стала пока думать о темном кадре и сосредоточилась на другом. Давид, голый по пояс, перед зеркалом, в гостиничном номере. В одной руке держит фотоаппарат, другой — приветствует кого-то, позируя перед объективом. Поза могла бы показаться непринужденной, но серьезное выражение лица исключало какое бы то ни было шутовство. Задумавшись, она перестала фотографировать, взгляд ее упал на мобильник, который она держала в руке. Мобильник и фотографии. До сих пор ей не приходила в голову такая связь. Фотографии и мобильник. «Нет», — проговорила она, будто ошеломленная банальнейшей догадкой. «Не может быть». Решение все время находилось под рукой, а она до сих пор не могла додуматься. Порылась в сумке, нашла распечатку с номером сотового, который ей предоставили в отеле. «2039». 328 39 56 7 3 икса Давид не просто махал ей рукой у зеркала. Нет. Подняв руку, растопырив пальцы, он сообщал недостающие цифры. Сандра набрала на мобильнике номер, ставя вместо зачеркнутых цифр три пятерки. Подождала. Снаружи небо снова затянули тучи. Тусклый, ржавого оттенка света из-под тишка проник в базилику через расписные стекла. Растекаясь по пределам, заполнил собой каждый угол, каждый закуток. В мобильнике раздались длинные гудки. Через секунду сигнал эхом раскатился по церкви. Не могло быть и речи о случайном совпадении. Вот здесь. Он за ней следит. После трех гудков звонок был сброшен. Сандра обернулась к главному алтарю посмотреть, там ли монахиня, которую она недавно видела. Монахини не было. Сандра завертела головой, пытаясь ее найти. Не нашла. Поняла, что ей грозит опасность. За секунду перед тем... как что-то просвистело у нее над головой и ударилось в стену. «Пистолет с глушителем», — поняла Сандра, и присела, потянувшись за табельным оружием. Все ее чувства напряглись, но сердце все-таки трепетало в страхе. Вторая пуля пролетела в нескольких метрах. Сандра не могла разглядеть, где находится стрелок, но была уверена, что из той позиции ему в нее не попасть. но оставаясь невидимым и тем самым сохраняя преимущество, он скоро подберется ближе, прицелится лучше. Нужно убираться отсюда. Держа пистолет прямо перед собой, она развернулась, по-прежнему на корточках, как ее учили в академии, и охватила взглядом все окружающее пространство. В нескольких метрах от себя разглядела второй выход. Добраться до него можно, прячась за колоннами нефа. Она сделала ошибку, доверившись открытке. Как после убийства Давида можно было повести себя столь легкомысленно? Десять секунд, чтобы добраться до выхода. Сандра начала отсчет и одновременно бросилась бежать. Один. Выстрела не последовало. Два. Она уже выгодала пару метров. Три. Слабый свет, просочившийся сквозь витраж, на миг озарил ее. Четыре. Она снова под прикрытием полумрака. Пять. Остается несколько шагов, может быть, она успеет раньше, чем окончится счет. Шесть и семь. Кто-то схватил ее за плечи, потянул в боковой предел. Восемь, девять и десять. Хватка неожиданно сильная, ей никак не справится. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Она бьется, борется, пытаясь освободиться. Четырнадцать. Вырвалась, но ненадолго. Выронила пистолет, поскользнулась в отчаянной попытке пуститься на утек. Пятнадцать. Поняла, что вот-вот ударится головой о мраморный пол и каким-то шестым чувством ощутила боль за мгновение перед тем, как коснулась твердого камня. Вытянула руки, чтобы замедлить падение, но бесполезно. Только и смогла что повернуть голову, чтобы не стукнуться затылком. Скула коснулась холодного мрамора, который сразу же раскалился. Боль пронзила ее, словно электрический разряд 16. Ее глаза оставались открытыми, Но она поняла, что лишается чувств. Странное ощущение. Она и отсутствует, и все же присутствует в своем теле. Семнадцать. Чьи-то руки у нее на плечах. Потом она перестала считать и погрузилась во тьму. Девять ноль ноль. Тюрьма Царицы Небесной вначале была монастырем. Возвели его во второй половине XVIII века. С 1881 года преобразовали в место заключения. От старинного предназначения, однако, осталось имя Пресвятой Девы. Комплекс мог вместить около 900 заключенных. Их отправляли в разные отделения в зависимости от тяжести вины. В восьмом отделении содержались так называемые «бордерлайн». Речь шла о людях, которые годами жили нормальной жизнью, работали, вступали в связи, иногда создавали семью, а потом вдруг совершали зверское преступление без какого бы то ни было ясно выраженного мотива, что вызывало сомнения относительно их психического здоровья. Они не проявляли хоть сколько-нибудь определенных признаков душевной болезни – Их ненормальность выражалась только в их криминальном поведении, без каких бы то ни было симптомов болезни. В таких случаях ее признаком служило само преступление. В ожидании, пока суд определит меру их дееспособности, эти люди содержались в особых условиях, не таких, как прочие заключенные. Больше года тому назад восьмое отделение стало домом для Николы Косты или же Фигаро. Подвергшись рутинной проверке, Маркус прошел через главный вход и оказался в длинном коридоре, разгороженном на отсеке, которые вели один за другим, будто некий спуск в глубины ада, самое сердце темницы. Для такого случая Маркус надел церковное облачение. Он не привык ни к белому воротничку, сжимавшему горло, ни к сутане, которая путалась в ногах. Он никогда не носил этой формы священника и чувствовал себя ряженым. Несколько часов назад, выяснив, что виновные в серийных нападениях благополучно находятся за решеткой, они с Климентой разработали этот план, чтобы встретиться с ним. Никола Коста ожидал решения судьи. Продолжит ли он отбывать срок в камере или его переведут в психиатрическую больницу? Тем временем, Он вступил на путь обращения и раскаяния. Каждое утро надзиратели сопровождали его в тюремную церковь. Он исповедовался и в одиночестве слушал Мессу. Но сегодня капеллана по какой-то неясной причине срочно вызвали в курию. Пройдет некоторое время, прежде чем он поймет, что произошла ошибка. Клементы с легкостью все это устроил и добыл для Маркуса разрешение временно заменить Капеллана и таким образом беспрепятственно проникнуть в Царицу Небесную. Конечно, они рисковали своей секретностью, но рисунок, найденный на чердаке Джереми Смита, раскрывал, возможно, иную истину, другую реальность. Существовала вероятность, что дело Фигаро вовсе не закрыто. Маркус должен был выяснить это. Оставив позади длинную каменную кишку, он попал в восьмиугольный зал под высоким куполом, куда выходили три яруса, на которых и размещались камеры. Галереи были затянуты металлической сеткой до самого потолка, чтобы какой-нибудь заключенный не попытался покончить с собой, бросившись вниз. Надзиратель привел его в маленькую церковь и оставил одного готовиться к отправлению обряда. Одна из обязанностей священника – осуществлять Евхаристию. Каждый день он должен служить литургию. Маркус входил в число тех, кто, выполняя особую миссию, был освобожден от подобного долга специальным разрешением. После того, что случилось в Праге, он отслужил несколько литургий под руководством Климента, чтобы... окончательно вспомнить ритуал, и теперь был готов. У него не было возможности углубленно изучить дело человека, с которым он собирался встретиться, тем более выяснить что-то о его психическом состоянии. Но определение «бордерлайн» как нельзя лучше описывало идею тончайшей преграды, отделяющей людей от зла. Иногда эта перегородка становится эластичной, позволяет Короткие вылазки на темную сторону, всегда обеспечивая возможность прислушаться к зову, вернуться. Но иногда преодоленный барьер ломается, оставляя открытым опасный коридор, по которому некоторые люди с легкостью проходят туда и обратно. Они могут казаться совершенно нормальными, но достаточно сделать шаг на другую сторону – и они способны превратиться в нечто с виду не невызывающее подозрений, но при этом смертоносное. По мнению психиатров, Никола Коста принадлежал к этой загадочной категории. Стоя спиной к безлюдному пределу, Маркус готовил алтарь. О приходе узника возвестило позвякивание наручников на его запястьях. Ступая неловко в развалку, Коста в сопровождении конвой вошел в церковь. На нем были джинсы и белая рубашка, застегнутая на все пуговицы. Чисто выбритый, лысый. Разве только отдельные редкие прятки торчали там и сям на голом черепе, придавая ему причудливый вид. Но любого, кто смотрел на него, с первого взгляда поражала зайчья губа, из-за которой на лице его постоянно кривилась зловещая улыбка. Заключенный протащился к одной из скамей. Полицейские помогли ему сесть, поддерживая за руки. Потом вышли из церкви и расположились у дверей. Оттуда с порога они и будут надзирать за узником, чтобы не нарушать конфиденциальности таинства. Маркус выждал несколько секунд, потом, обернувшись, прочел изумление во взгляде заключенного. «Где капеллан?» спросил заключенный в недоумении. Нездоров. Коста молча кивнул, сжимая в руках четки. Он твердил в полголоса какую-то невнятную летанию. Время от времени ему приходилось вынимать платок из кармана рубашки и отирать слюну, которая текла из расщепленной губы. Хочешь ли ты исповедоваться перед литургией? Всем! Другим священникам мы совершали духовное странствие. Я говорил ему о своих тревогах, о своих сомнениях, а он мне читал из Евангелия. Наверное, будет лучше, если я подожду, пока он вернется». «Кроткий, как ягненок», — отметил Маркус. «И отлично играет роль». «Извини, я думал, тебе нравится». сказал он, снова поворачиваясь спиной. «Нравится что?» – растерялся Коста. «Исповедоваться в грехах, признавать свою вину». Коста рассердился. «В чем дело? Не понимаю». «Ни в чем. Успокойся». Он, похоже, утихомирился и вновь принялся молиться. Маркус надел епитрахиль, и приготовился к службе. «Думаю, такому, как ты, не пристало оплакивать пострадавших. В самом деле, с таким-то уродством это покажется гротескным». От этих слов Костов вздрогнул будто от удара, но постарался взять себя в руки. «Я думал, священники тактичны!» Маркус приблизился, встал рядом, лицом к лицу. «И я знаю, как все было», — прошептал он. Лицо Коста застыло, будто восковая маска. Напоминающая улыбку гримаса составляла жуткий контраст с ожесточенным взглядом. «Я исповедовался в грехах, признал свою вину и готов к расплате. Знаю, что творил зло и не жду, что меня погладят по головке». «Но имейте хотя бы немного уважения!» «Ну да», — произнес Маркус с сарказмом. «Ты чистосердечно признался, полностью взял на себя все нападения и убийства джорджи и Нони и описал то и другое во всех подробностях». Он сказал это таким тоном, будто... Не слишком доверял доказательству, обычно вполне достаточному для того, чтобы считать раскрытым любое преступление. Но ни одна из женщин, подвергшихся нападению, не смогла тебя описать. — На меня была лыжная маска. Коста захлебнулся от возмущения. Он яростно утверждал свою вину. — И потом брат Джорджи Нони опознал меня. Он узнал только твой голос. тут же возразил маркус он сказал что у нападавшего была невнятная речь молодой человек был в шоке неправда это из за моей косто осекся маркус подстегнул его твоей чего ты хотел сказать заячьи губы да с трудом выговорил заключенный Вряд ли ему пришлось по нраву, что кто-то судит о его физическом недостатке таким некорректным, таким оскорбительным образом. Все та же история, правда, Никола? Ничего не изменилось с тех пор, как ты был ребенком. Как тебя дразнили в школе? Тебе ведь придумали кличку, да? Косто заерзал на скамье, издавая звуки, похожие на смех. Зачем Зайча-морда! — развеселился он. — Ничего особенного. Могли бы больше постараться. — Ты прав. Фигаро звучит лучше, — подколол его Маркус. В раздражении Коста снова вытер рот. — Чего ты от меня хочешь? — Я не отпущу тебе твои придуманные грехи, Коста. — Я хочу уйти отсюда! Он повернулся, чтобы позвать конвой. но Маркус снова приблизился, положил руку ему на плечо, заглянул в глаза. Раз тебя и без того чистили уродом, монстром, к этой мысли легко привыкнуть. Со временем ты понимаешь, по большому счету это единственное, что делает тебя особенным. Только так ты перестаешь быть ничтожеством. Твои фотографии во всех газетах. Ты сидишь В зале суда люди не сводят с тебя глаз. Одно дело — никому не нравится, и совсем другое — внушать страх. Ты привык безразличию или к презрению окружающих, а теперь они вынуждены смотреть на тебя. Они не отворачиваются, ведь следует разглядеть то, чего так сильно боишься. А боятся они не тебя, они боятся стать такими, как ты. И чем дольше смотрят на тебя, тем сильнее чувствуют себя другими. Ты представляешь собой их алиби. Ты укрепляешь в них веру в то, что они лучше. С другой стороны, для чего еще служат уроды? Маркус вынул из кармана сутана рисунок, найденный на чердаке. Старательно Расправил на спинке скамьи, пододвинул к Николе кости. Мальчик и девочка улыбаются среди зелени. Девочка в платьице запятнанном кровью, и мальчик с ножницами в руке. «Кто это нарисовал?» — спросил заключенный. «Настоящий Фигаро». «Единственный Фигаро — это я!» «Нет, ты...» Мифоман, ты признался только за тем, чтобы придать смысл своему бесцветному существованию. Ты был молодцом, ты хорошо изучил все детали, обращение в веру тоже прекрасная мысль, так ты кажешься более убедительным. И я думаю, что полицейские были рады закрыть дело, которое грозило наделать шуму. Три нападения на женщин, одно убийство и ни единого подозреваемого. «Тогда как ты объяснишь, что после моего ареста больше никто не пострадал?» Выложил Коста свой главный козырь. Маркус предвидел такое возражение. «Прошел всего лишь год, но это вопрос времени. Он снова нанесет удар». Сейчас его устраивает, что ты в тюрьме. Готов поспорить, он даже подумывает бросить эти дела. Но надолго его не хватит. Никола Коста шмыгнул носом. Его беспокойный взгляд беспрестанно перемещался с предмета на предмет. «Не знаю, кто ты такой, Патер, и зачем ты сегодня явился сюда, но тебе никто не поверит». «Признайся». Тебе не хватает отваги, которая необходима, чтобы по-настоящему сделаться монстром. Ты присваиваешь себе чужие заслуги. Хоста с трудом сохранял спокойствие. «Кто тебе это сказал? Почему я не могу быть мальчиком с этого рисунка?» Маркус поднес рисунок к его лицу. «Посмотри, как он улыбается. И поймешь». Никола Коста опустил взгляд на тетрадный листок и увидел, что на лице мальчика незаметно никакого уродства. «Это ничего не доказывает!» Пробормотал он еле слышно. «Знаю», — ответил Маркус, — «но для меня довольно и этого». 10.04 Начнулась от сильной боли в правой скуле. Медленно открыла глаза, почти ничего не видя от страха. Она лежала на кровати, на мягком стеганом одеяле красного цвета. Вокруг самое что ни на есть обычная мебель из икеи, окно с закрытыми ставнями. Должно быть еще день, сквозь щели проникает немного света. Помимо ожидания ее не связали. Она так и лежала в джинсах и куртке, только спортивные тапки кто-то снял. В глубине комнаты она различила дверь, едва прикрытую. В этом явно ощущалась забота, дверь не захлопнули, чтобы не побеспокоить пострадавшую. Первым делом она потянулась к бедру, на месте ли пистолет, но кобура была пуста. Попыталась сесть, но голова тут же закружилась, Она снова опустилась на постель и смотрела в потолок, пока мебель и стены не перестали вращаться. Нужно отсюда уходить. Она спустилась к кровати одну ногу, потом другую и нащупала пол. Когда убедилась, что ноги стоят крепко, попыталась приподняться на руках и принять, наконец, вертикальное положение. Чтобы сохранить равновесие, глаза нужно держать открытыми, Рывок, и ей удалось сесть. Она оперлась одной рукой о стену, другой о тумбочку и встала на ноги. Но ненадолго. Ощутила, как колени подгибаются под напором невидимой волны, которая раскачивает ее, накрывает с головой. Бороться с волной бесполезно. Она закрыла глаза, начала падать, но кто-то подхватил ее сзади и снова повлек к постели. «Не сейчас!» – произнес мужской голос. Сандра уцепилась за могучие руки. Кто бы этот мужчина ни был, от него хорошо пахло. Теперь она лежала ничком, лицом в подушку. «Отпусти меня!» – пробормотала она. «Ты еще не готова! Когда ты ела в последний раз?» Сандра развернулась. Глаза у нее превратились в щелочки – Но ей все-таки удалось разглядеть в полутьме мужскую фигуру. Пепельные волосы до плеч. Тонкие, но мужественные черты. Глаза определенно зеленые, светятся в темноте, словно у кота. Сандра чуть было не спросила, ни ангел ли он случайно. Но тут ей показалось, будто она узнает невыносимый мальчишеский голос и немецкий акцент. Шалбер. произнесла она, разочарованно прямо в его благодушно улыбающееся лицо. «Извини, я не мог тебя удержать, и ты поскользнулась». «Черт, так это ты был в церкви?» «Я хотел тебе об этом сказать, но ты легалась». «Легалась?» От ярости Сандра даже забыла о том, как ей плохо. «Снайпер застрелил бы тебя, если бы я не вмешался. Ты собиралась выскочить прямо на линию огня, и из тебя получилась бы отличная мишень». «Кто это был?» «Понятия не имею. К счастью, я следил за тобой». Теперь Сандра по-настоящему взбесилась. «Ты что? Из каких пор?» «Я приехал в Рим вчера вечером. Утром направился в отель, где останавливался Давид. Я был уверен, что найду тебя там. Я видел, как ты вышла и взяла такси». «Значит, сегодняшнее свидание в Милане, приглашение на чашечку кофе?» это да был блеф. Я знал, что ты в Риме». «Так вот, зачем ты мне звонил без конца? Хотел порыться в сумках Давида? Ты все время морочил мне голову?» Шамбер присел перед ней на постель, вздохнул. «Мне пришлось?» Сандра поняла, что сотрудник Интерпола использовал ее. «Что стоит за всем этим?» «Прежде чем объяснить тебе все, я должен задать несколько вопросов». «Нет». «Ты сейчас же скажешь, что происходит?» «Клянусь, я все скажу, но мне нужно знать, миновала опасность или нет!» Сандра огляделась и заметила нечто похожее на лифчик, явно не ее, свисающий с ручки кресла. «Секундочку, где я нахожусь? Что это за место?» Шаубер проследил за ее взглядом и убрал интимный предмет. «Извини за беспорядок. Этот дом принадлежит Интерполу, Мы его используем как гостиницу. Настоящий проходной двор. О, не беспокойся, мы в безопасности». «Как мы добрались?» «Мне пришлось выстрелить несколько раз. Сомневаюсь, что я попал в снайпера, но нам удалось выбраться из базилики невредимыми. Было тяжело тащить тебя на закорках». счастью, лило в три ручья, и никто не заметил, как я тебя заталкиваю в машину. Было бы нелегко объясняться с дорожным полицейским или с каким-нибудь случайным патрулем. — Ах, так тебя только это заботило? — Сандра призадумалась. — Постой. Почему ты думаешь, что опасность еще не миновала? — Потому что тот, кто пытался убить тебя, наверняка попробует снова. — Кто-то подсунул мне под дверь гостиничного номера открытку с посланием. Что такого важного в капеле святого Раймонда из Пеньефорта? — Ничего. Это была западня. — Откуда ты знаешь? — Давид как-то обозначил бы эту капеллу в подсказках, которые оставил для тебя. На такой весомый довод Сандре было нечего возразить. Она изумилась. — Тебе? «Что-то известно о расследовании Давида?» «Мне много известно, но все в свое время». Шаубер встал и прошел в соседнюю комнату. Сандра услышала, как звякает посуда. Вскоре он вернулся с подносом. Яичница, болтунья, мармелад и тосты, дымящийся кофейник. «Ты должна что-нибудь съесть, иначе не придешь в чувство. В самом деле, она не ела уже больше суток. При виде еды проснулся аппетит. Шаубер помог ей сесть, подложив под спину пару подушек, потом поставил под нос. Пока Сандра ела, он сидел рядом, свесив ноги с постели и скрестив руки. Несколько часов назад их отношения были чисто официальными. Теперь вроде бы они доверяли друг другу. Настырность этого типа раздражала Сандру, но она пока молчала. «Ты сильно рисковал этим утром. Тебя спасло только то, что сигнал моего мобильника заставил снайпера вздрогнуть». «Так значит, это был ты?» — промычала Сандра с набитым ртом. «Откуда у тебя этот номер? Я всегда звонил тебе с другого телефона». «Я его обнаружил потому, что Давид звонил тебе из гостиницы». «Твой муж был упрямым ослом. Он мне совсем не нравился». Сандра разозлилась, услышав это. — Откуда тебе знать, каким он был? — Он был упрямым маслом, стоял на своем шалбе. — Если бы он меня послушался, остался бы жив. Разволновавшись, Сандра отстранила поднос и стала подниматься. Гнев заставил ее забыть о головокружении. — Ты куда собралась? — Невыносимо, когда чужой человек говорит гадости. Все еще пошатываясь, она обошла кровать в поисках спортивных тапок. «Хорошо. Я тебя не держу. Можешь идти», — сказал Шалбер, кивая на дверь. «Но дай мне подсказки, которые оставил Давид». Сандра уставилась на него, ошеломленной. «Ничего я тебе не дам. Давида убили потому, что он нашел одного человека. Кажется, я встречалась с ним». Шалбер встал, подошел к ней, и заглянул в лицо. «Что значит?» Встречалась. Сандра как раз завязывала шнурки, но руки ее замерли. Видела его вчера вечером. Где? Что за вопрос? Там, где проще всего наткнуться на священника, в церкви. Этот человек не просто священник. При этих словах Шалбера Сандра вся обратилась во внимание. Он пенитенциарий. Шалбер подошел к окну, распахнул ставни, увидел черные тучи, снова нависшие над Римом. «Какой криминальный архив самый обширный в мире?» — спросил он. Сандра была в замешательстве. «Не знаю. Думаю, архив Интерпола». «Неверно», — возразил Шалбер, оборачиваясь с довольной улыбкой. «ФБР? Тоже нет. Он находится в Италии. Точнее...» В Ватикане! Сандра все еще не понимала, но складывалось такое впечатление, что нужно постараться понять. Зачем католической церкви криминальный архив? Шаубер снова пригласил ее сесть, а сам приступил к объяснениям, тщательно подбирая слова. Католицизм – единственная конфессия, где предусмотрено таинство исповеди. Люди рассказывают о своих грехах служителю Бога и взамен получают прощение. Но иногда вина настолько тяжела, что простой священник не может ее отпустить. Это касается так называемых смертных грехов, то есть тяжких преступлений, совершенных сознательно и преднамеренно. Например, убийств. Именно. В таких случаях священник записывает текст исповеди и передает его вышестоящему начальству, коллегии прилатов, которая здесь, в Риме, призвана выносить суждения относительно подобных дел. Сандра удивилась. Судебный орган для людских грехов? Судилище душ! В самом названии звучит непомерная тяжесть задачи, подумала Сандра. кто знает, что за тайны проходили через это ведомство. Наконец-то она поняла, что заинтересовало Давида, подвигло его на расследование. Шаубер продолжал. Коллеги основали в двенадцатом веке под названием «Пенитенциария апостолика», имея в виду более конкретную цель. В то время наблюдался необычный приток пилигримов, стекавшихся в вечный город, чтобы посетить его церкви, но также и получить отпущение грехов. Это привело к известному в истории периоду индульгенций, верно? Некоторые вопросы мог решать исключительно верховный понтифик, например, диспенсации и благословения, какие только самый высокий клир может предоставить. Но для папы это была громадная, ужасающая работа. и он начал перенаправлять ее отдельным кардиналом, которые затем и создали пенитенциарное ведомство. Не понимаю, какая тут связь с современностью? Вначале, как только трибунал выносил решение, тексты исповедей сжигались. Но через несколько лет пенитенциарии решили создать секретный архив, и работа в этом направлении до сих пор не прекращается». Сандра начинала понимать весь размах предприятия. Шалбер продолжал. «Там хранятся самые тяжкие грехи, совершенные человечеством за тысячу лет. Иногда это преступления, которых так никто никогда и не узнал. Нужно также оговориться, что исповедь – акт непринудительный, но непроизвольный. Он зависит от доброй воли кающегося. И признание его всегда чисто чистосердечное». «Следовательно, пенитенциария апостолика не просто база данных. Каталог заведенных дел, как всякий другой полицейский архив в мире». «Тогда что же это?» Зеленые глаза Шалбера сверкали. «Это самый обширный, самый полный из всех существующих архив зла». Тут Сандра заметила скептически. «Что-то связанное с нечистой силой? Эти священники-экзорцисты?» «Нет, ты ошибаешься», – тотчас возразил Шалбер. Пенитенциариев не интересует демонология. У них научный подход. Они самые настоящие профайлеры. С годами они накопили огромный опыт благодаря архиву. Шло время, и вдобавок к исповедям кающихся грешников – Они начали собирать подробные сведения обо всех преступных деяниях. Пенитенциарии изучают их, анализируют, пытаются расшифровать, как бы это делал любой современный криминолог. Ты хочешь сказать, что они даже раскрывают преступления? Иногда случается. А полиция ничего об этом не знает. Они хорошо охраняют свои секреты. На самом деле им это удавалось веками. Сандра придвинулась к подносу с едой и налила себе полную чашку кофе. Как они действуют? Добравшись до сути дела, раскрыв тайну, они находят способ анонимно оповестить власти. В некоторых случаях вмешиваются сами. Шалбер взял дипломат, стоявший в углу, открыл его, начал там рыться. Сандре пришли на память адреса в записной книжке Давида, который тот набросал, прослушивая радиоприемник, настроенный на полицейскую чистоту. Теперь понятно, почему муж искал того священника на местах преступлений.